День 11. Утром проверьте воздух в помещении. В любое время сегодня сделайте что-нибудь хорошее для других. Например, опустите монеты в счётчик на парковке за кого-то, если увидите, что время парковки кончается. Купите чашку кофе для человека, стоящего за вами в очереди. Придержите дверь для кого-то. Пропустите женщину с ребёнком вперёд. Или просто улыбайтесь людям как можно больше.